«Я ничего не помню!» Он нервно дёрнул левым плечом, будто пытаясь сбросить невидимую тяжесть. «Ты пела! Чушь всякую!» В моём воображении тут же возникла картина. Я, развалившись на шёлковых подушках, ору земные песни с совершенно неверными нотами, учитывая, что в моём прежнем мире соседи звали меня «Сиреной»,